Глава тридцатая. Сдержанность. Мэл, — повторил Джаред, — и надежда, которую он так хотел скрыть, окрасила его голос. Меня душили слезы, я еще не оправилась от потрясения. «Это же ради тебя, Мэл. Ты же знаешь. Не ради этой твари. Ты же знаешь, я целовал не ее. С перешли в рыдание. Почему у меня не получается заткнуться? Я попробовала задержать дыхание». «Если ты там, Мэл...» Он замолчал. «Мэлани ненавидела это, если...» Наружу вырвался всхлип. Я словно хватала ртом воздух. «Я люблю тебя, Мэл...» — сказал Джаред. «Даже если тебя там нет, даже если ты меня не слышишь, я тебя люблю...» Я сдержала дыхание до крови, закусив губу. Физическая боль несколько отвлекала. Снаружи стало тихо. Я, наконец, взяла себя в руки и тоже стихла. Внимательно прислушалась, сосредоточилась на том, что могла услышать. Я не думала ни о чем, не издавала ни звука. Тело мое изогнулось в чудовищной, невообразимой позе. Голова в самом низу, правая щека прижата к шершавому каменному полу, плечи вдавлены в край коробки, правая чуть выше, ноги торчат под разными углами, правая икра уперлась в потолок. Борьба с коробками не прошла даром, по всему телу расплывались синяки, Придется объяснять Сиену и джейми что я сама себя разукрасила. А как им объяснишь? Признаться, что Джеральд поцеловал меня ради эксперимента? Подопытному кролику всадили заряд тока и наблюдаем за ним? И сколько еще мне вот так здесь торчать? Шуметь не хотелось, но спина, казалось, вот-вот не выдержит и сломается. С каждой секундой боль становилась невыносимее. Чем дольше, тем сложнее было ее терпеть. Горло подкатывал стон. Мелани... Было нечего мне сказать. Ярость и облегчение — вот что она чувствовала. Джаред разговаривал с ней. Он поверил в то, что она существует, сказал ей, что любит ее, но поцеловал-то он меня. Мелани пыталась себя убедить, что переживать не стоит, что на то имели свои причины, и на самом деле этот поцелуй был вовсе не тем, чем казался. Ее попытки особым успехом не увенчались. Ее внутренний монолог предназначался не мне, а мне. Она не желала со мной разговаривать и в прямом смысле от меня отгородилась. Я ощутила непривычную злость. Не такую, как вначале, когда я боялась Мелани и мечтала, чтобы ее удалили из моего сознания. Нет. Я тоже чувствовала, что меня предали. Как она могла винить меня в случившемся? Это же глупо. Нет моей вины в том, что я влюбилась в воспоминания, которыми Мелани же меня и пичкала, что пошла на поводу у этого необузданного тела. Я переживала за Мелани, а вот ей было на меня наплевать. Более того, она злорадствовала. Люди злы В тишине у меня по щекам струились слезы, но куда спокойнее, чем раньше. Враждебность Мелани вскипала в моем сознании. Внезапная невыносимая боль в согнутой, покрытой синяками спине, стала последней каплей, переполнившей чашу терпения. Прохрепела я, оперлась о камень картон, пытаясь разогнуться, плевать на шум, нужно отсюда выбираться поскорее. Я поклялась себе, что больше никогда не пересеку порог этой проклятой дыры, лучше умру, в буквальном смысле. Выбраться наружу оказалось гораздо сложнее, чем залезть внутрь. Я крутилась и вертелась, пока не изогнулась, будто скрученный калач, и заплакала, как ребенок, испугавшись, что застряла здесь навсегда. Мелани со вздохом посоветовала «цепляйся, ступней за край», «И оттолкнись посильней». Я ее проигнорировала, стараясь протиснуть туловище мимо особенно острого угла. Угол врезался под ребра. «Не вредничай», — проворчала она. «Кто бы говорил?» «Ладно». Она помедлила, а затем уступила. «Ладно, прости. Честно. Слушай, я человек. Иногда перегибаю палку. Мы не всегда мыслим правильно, да и поступаем тоже». В её голосе слышалось сожаление, но она пыталась забыть тот поцелуй, простить его мне. По крайней мере, ей так казалось. Я уперлась ногой в край и дёрнула. Коленка уткнулась в пол, я воспользовалась ею как рычагом и отцепила ребра с острого угла. Стало проще вытащить другую ногу и дёрнуть ещё раз. Руки нащупали пол. Я протолкнулась наружу, словно младенец, рождающийся ногами вперёд, и вывалилась на тёмно-зелёный матрас. С минуту я лежала ничком, пытаясь отдышаться. Джаред наверняка давным-давно ушел. Я размеренно вдыхала и выдыхала, пока не почувствовала, что готова поднять голову. Пещера была пуста. Я вздохнула с облегчением, скрывая грусть. Хорошо, что я осталась одна, не так унизительно. Я свернулась калачиком, спрятала лицо в вонючий матрас. Спать не хотелось, но усталость брала свое. «Джаред, отверг меня!» И это давило тяжким грузом, отнимало силы. Я закрыла глаза и решила думать о вещах, от которых на глаза не наворачиваются слезы. О чем угодно. Только не о потрясении, написанном на лице Джареда, когда он от меня отпрянул. «Интересно, что делает Джейми? Он знает, что я тут? Или ищет меня? Ена, сейчас не добудешься, он был так измотан. А Кайл? Что, если он проснется и начнет поиски? Где Джеб? Я целый день его не видела». Неужели Док и вправду напился до беспамятства? На него это не похоже. Я медленно очнулась, разбуженная ворчанием в желудке. Несколько минут я тихо лежала. День сейчас или ночь? Сколько времени я проспала? Желудок настойчиво требовал еды, и я встала на колени. Судя по тому, как сильно я проголодалась, спала я долго. Наверное, я обед и ужин пропустила. Я подумала, не съесть ли что-нибудь из хранящихся здесь запасов. В конце концов, я учинила такой разгром, что наверняка найдутся испорченные упаковки. Но осознание этого факта лишь усугубило чувство вины. Лучше уж сходить на кухню за хлебом. Сквозь огромную боль, что терзало сердце, свербила боль маленькая. Я столько времени здесь провела, и никто не забеспокоился, не пришел за мной. Какая глупость! «С какой стати им за меня переживать?» У входа в пещеру с большим огородом, спиной к человеческому миру, сидел Джейми и ждал меня. Я вздохнул с облегчением, мои глаза прояснились, и его тоже. С просветлевшим лицом мальчик поднялся на ноги. «Все хорошо», — сказал Джейми. «Хотелось бы мне, чтобы он оказался прав». Он затараторил перескакивая с одной мысли на другую. «То есть я-то Джареду поверил?» А он сказал, что ты хочешь побыть одна. А Джеб сказал, что к тебе нельзя. Вот я и остался тут, чтобы быть у него на глазах. И хотя я не думал, что с тобой случилось что-то плохое, все равно в голову лезли всякие мысли, понимаешь? Со мной все в порядке. Я протянула руки, ищая утешение. Джейми обнял меня. И я с удивлением обнаружила что его голова достает мне до плеча. — У тебя глаза покраснели, — прошептал он. — Он тебя обидел? — Нет. В конце концов, нельзя же сказать, что люди намеренно жестоки с лабораторными крысами. Они лишь пытаются получить необходимые данные. Не знаю, что ты ему сказала, но, кажется, он нам поверил. Ну, промыл. Как она? Она рада, что Джаред поверил. Джейми удовлетворенно кивнул. А ты? Я растерялась, подыскивая правильный ответ. Мне легче сказать правду, чем соврать. Моя отговорка, кажется, вполне его удовлетворила. Пещеру с огородом озарел угасающий красный свет, над пустыней садилось солнце. «Я хочу есть», — сообщила я. «А я так и знал. Вот кое-какую еду тебе припас». Я вздохнула. «Обойдусь и хлебом». «Аня, прекращай». «Ян говорит, ты о себе совсем не думаешь». Я скривилась. «Мне кажется, он прав», — промямлил Джейми. «Ты будешь здесь чужой, пока сама так считаешь». Даже если все остальные тебе рады. Я всегда буду здесь чужой. И никому я здесь не нужна. Мне нужна. Я не стал спорить, хотя Джейми и ошибался. Нет, он не врал. Он искренне верил в то, что говорил. Только вот нужна была ему. Мелани. Просто он нас не разделял, хотя должен был бы. На кухне Труди и Хайди пекли хлеб, по очереди кусая ярко-зеленое сочное яблоко. «Рада тебя видеть, Анни!» — искренне сказала Труди. Прикрыв рот рукой, она дожевывала последний кусок. Хайди кивнула с яблоком в зубах. Джейми толкнул меня в бок, мол, что я тебе говорил. Элементарную вежливость он в расчет не принимал. «Где ее порция?» — первым делом спросил он. «Все тут!» — Труди выудила из печи металлический поднос, чтобы не остыло «Наверное, черствая, как подметка, но хоть так, все равно лучше, чем обычная наша еда». С под носа на меня глядел внушительный кусок сочного мяса. У меня потекли слюнки, и я с огромным трудом возразила, здесь слишком много. «Все, что портится, нужно съесть в первый день», — подбодрил Джейми. «Все едят, пока не затошнит. Традиция такая». «Тебе нужен белок», — добавила Труди. «Мы слишком долго на пещерном рационе. Странно, что все еще относительно здоровы». Я принялась за свой белок... В то время как орлиный взор Джейми провожал каждый кусок от подноса до моего рта, чтобы сделать мальчику приятное, я съела все до последней крошки, а живот заболел. в концу моей трапезы на кухню снова потянулся народ Хотя давным-давно стемнело, и время ужина прошло, некоторые держали в руках яблоки, и каждый делил свое яблоко с кем-то еще. Множество глаз с любопытством разглядывали ссадину на моей щеке, «Что за собрание?» Шепотом поинтересовался я у Джейми. Джейми наградил меня непонимающим взглядом. «Твой урок». Его тон как бы подразумевал само собой. «Ты меня разыгрываешь?» «Я же тебе говорил, ничего не изменилось». Я оглядел узкую комнату. Да, не густо. Отсутствовал док. Не было участников вылазки, а значит, и Пейдж тоже. Джеб, Пиен, Уолтер... Я не досчитал из еще нескольких Трэвиса, Кэрол, Рутен. Впрочем, учитывая события минувшего дня, которые кого угодно могли выбить из привычной колеи, слушателей оказалось больше, чем я думала. «Давайте про дельфинов. С того места, где мы остановились». Уэс прервал мои размышления. Он вовсе не горел желанием разузнать побольше о жизни инопланетных видов, а лишь пытался растопить лед. «Все выжидающие смотрели на меня». Видимо, не так уж все изменилось. Я взяла из рук Хайди поднос с булочками, повернулась, чтобы поставить его в печь, и начала урок спиной к слушателям. Так вот, третья группа бабушек и дедушек, традиционно они работают на благо общества на свой лад. На земле их бы назвали добытчиками, теми, кто содержит семью. В основном это фермеры. Они выращивают фитоморфную культуру, из которой извлекают, и жизнь пошла своим чередом. Джейми попытался было отговорить меня спать в кладовой, но вскоре оставил попытки. Для меня просто не находилось другого места. Тем не менее, мальчик упрямо заявил, что будет спать там же, где и я. Джареду это наверняка не понравилось, но подтвердить мои догадки не удалось, поскольку ни в эту ночь, ни на следующий день я с Джаредом не сталкивалась. После того, как шестеро участников похода вернулись домой, заниматься обычными делами стало для меня непросто. Совсем как в те времена, когда Джеб впервые навязывал людям моё общество враждебные взгляды, напряжённое молчание. Впрочем, добытчикам приходилось труднее, чем мне. Я тоже привыкла, а вот для них стало большим сюрпризом то, как ко мне относились другие. Например, я помогала со сбором кукурузы, И Лили улыбкой поблагодарила меня за принесенную корзину. У Энди глаза полезли на лоб. Как-то раз мы с Труди и Хайди ждали очереди в купальне. И Хайди принялась возиться с моими волосами, которые отросли и постоянно лезли в глаза. Я хотела их остричь, а Хайди пыталась подобрать мне прическу, перебирая прятки и прилаживая их так и эдак. Тут из купальни вышли Брандт и Аарон. Аарон был самым старшим из участников похода. Я его раньше вообще не встречала. Труди от всей души хохотала над очередным безумием, которое Хайди соорудила на моей бедной голове, а мужчины слегка позеленели и молча прошли мимо. Разумеется, все это были пустяки по сравнению с рывшущим по пещерам Кайлом. Несмотря на ясный приказ оставить меня в покое, он всем своим видом давал понять, как относится к подобным запретам. К счастью, меня все время окружали люди. Кто знает, как бы Кайл повел себя, окажись я одна — Проходя мимо, он всегда злобно на меня косился, толстые пальцы бессознательно сжимались в кулаки. Страх и паника первых недель в пещерах вернулись, и, возможно, я бы им поддалась, снова начала бы прятаться, избегать открытых мест, если бы не события, которые для меня стали важнее кровожадных взглядов Кайла. Люди снова стекались на кухню. Даже не знаю, что привлекало их больше, мои истории или шоколадные батончики, которые раздавал Джебб, Я отказалась от лакомства, объяснив недовольному джейми что не могу рассказывать и жевать одновременно. Впрочем, упрямый мальчишка все равно припас для меня батончик. Йен занял привычное горячее место у самого огня. Энди пришел с Пейдж и опасливо косился на меня. Остальные участники вылазки, включая Джареда, разумеется, отсутствовали. Док также не явился. Возможно, все еще был пьян или его мучило похмелье. Я в очередной раз не увидела среди слушателей Уолтера. Впервые задал вопросы Джеффри, муж Труди. Мне было очень приятно, что он присоединился к числу людей, которые меня выносили. Только вот, к сожалению, я не сумела толком ответить на его вопросы, которые напомнили мне вопросы Дока. «Я мало что знаю о технике исцеления», — призналась я. Ни разу не обращалась к целителям с тех пор, как, с тех пор, как сюда попала. Я не болела. Знаю одно, мы не выбираем планету, пока не убедимся, что сможем поддерживать тела носителей в идеальном состоянии. Лечится все, от простых порезов и переломов до серьезных заболеваний. Единственной причиной смерти остается старость. Даже здоровые человеческие тела не в состоянии служить дольше отмеренного срока. Полагаю, невозможно также полностью исключить несчастные случаи, хотя с душами они происходят гораздо реже, мы осторожны. «Вооруженных людей несчастным случаем не назовешь», — пробормотал кто-то. Я переворачивала выпечку и не видела говорившего, и голос тоже не узнала. «Да, разумеется», — спокойно согласилась я. «Значит, ты не в курсе, как лечить болезни?» — настаивал Джеффри. «А о лекарствах? Ты что-нибудь знаешь?» Я покачала головой, к сожалению, нет. У меня был доступ к информации, но я не слишком-то этим интересовалась, — Боюсь, я относилась к таким вещам, как к чему-то само собой разумеющемуся. На планетах, где я жила, на здоровье никто не жаловался. Красные щеки Джеффри вспыхнули ярче обычного. Он опустил глаза и сердито поджал губы. Чем я его обидела? Хит похлопал Джеффри по руке. В комнате повисло тяжелое молчание. Насчет стервятников, — Йен вымученно попытался сменить тему. Не знаю, может, я прослушал... Ты говорила, что добрыми их не назовешь. Что это значит? Я этого не объясняла. Впрочем, и Йен, судя по всему, не горел желанием услышать ответ, просто спросил первое, что пришло в голову. Мой урок закончился раньше обычного. Вопросов приходилось ждать подолгу, и большую часть задавали Йен или Джейми. После вопросов Джеффри остальные погрузились в тягостное раздумье. Что ж, завтра вставать не свет не заря. «Работа не в проворот!» — прервал очередную неловкую паузу Джеб, давая понять, что можно расходиться. Люди вставали с мест, потягивались, и разговаривая вполголоса не как обычно. «Что я такого сказала?» — шепотом спросила я у ена «Ничего. Они задумались о смерти». Он вздохнул. «Мой человеческий мозг вдруг посетила одно из тех озарений, которые называют интуицией. «Где Уолтер?» — спросила я по-прежнему шепотом. Иен снова вздохнул, он в южном крыле. Он... ему не здоровится. «Почему мне никто не сказал? В последнее время тебе приходилось непросто, поэтому я нетерпеливо замотала головой. Что с ним?» Подошел Джейми, взял меня за руку. «У Уолтера крошатся кости», — вполголоса сказал он. «Док уверен, что это рак. В финальной стадии так он сказал». Судя по всему, Уолт долгое время скрывал, что ему больно, — мрачно добавил Йен. Я поморщилась, и ничего нельзя сделать, совсем ничего. Йен покачал головой, не сводя с меня горящий глаз. Мы сделать ничего не можем. Даже если бы мы не торчали здесь, ему все равно ничем нельзя было бы помочь. Мы не умеем лечить эту болезнь. Я закусила губу, едва сдержавшись, чтобы не высказать мысль, уже готовые сорваться с языка. Разумеется, у Олтера уже ничем не помочь. Любой из этих людей предпочтет медленную и мучительную смерть, но не уступит свой разум в обмен на лекарства для тела. Я могла их понять. Теперь могла. Он все время зовет тебя, — продолжил ен То есть иногда он произносит твое имя. Сложно сказать, что он имеет в виду. Док накачал его виски, чтобы заглушить боль. Док ужасно переживает, что сам так много пьет, — добавил Джейми. Тяжелые времена, хуже некуда. «Могу я с ним повидаться?» — спросил я. «Или остальные будут против?» Йен нахмурился и фыркнул. «Может, кого-нибудь это расстроит?» «Да какая разница?» — Йен покачал головой. «Если таково последнее желание у Уолта». «Ты прав», — согласилась я. «От слова «последнее» глаза защипало. «Раз Уолта хочет меня видеть...» то не имеет значения, что подумают другие, даже если это кому-то не понравится. Не волнуйся, я тебя в обиду не дам. Побелевшие губы ена сложились в тонкую линию. Мне вдруг стало тревожно, ужасно захотелось посмотреть на часы. Время, которое давно перестало что-то для меня значить, напомнило о себе. Ещё не слишком поздно, мы его не потревожим. Он спит урывками. Пойдём». Я сорвалась с места, утягивая за собой Джейми, который все еще цеплялся мне за руку. Меня подгоняло чувство утекающего сквозь пальцы, как песок времени, предрешенности и неизбежности конца. ен быстро догнал меня и пошел рядом. Мы прошли через озаренную лунным светом пещеру с огородом, где на нас никто не обратил внимания. Меня часто видели в компании Йена и Джейми, и никого не заинтересовала необычность нашего маршрута. Единственным исключением стал Кайл который застыл на полушаге, завидев брата, идущего рядом со мной. Взгляд его метнулся к руке Джейми, сжимавшей мою, рот взломно ощерился. Заметив Кайла, Йен расправил плечи, губы, как в зеркале, повторили гримасу брата, и потянулся к моей свободной руке. Кайл притворился, что его вот-вот стошнит, и отвернулся. В темноте длинного южного туннеля я попыталась высвободить руку, но Йен усилил хватку. Не зли его. — пробормотала я. — Кайл заблуждается. У него, знаешь ли, это вошло в привычку — заблуждаться. Пройдет немало времени, прежде чем он смирится, но это не значит, что он может рассчитывать на поблажки. — Я его боюсь, — шепотом призналась я. — Не хочу, чтобы у него появился еще один повод для ненависти. Ян и Джейми сжали мне руки и заговорили одновременно. — Не бойся, — произнес Джейми. — Джеб ясно дал понять, — сказал Ян. «Что ты имеешь в виду?» — спросил я. «Если Кайл не согласен с правилами Джеба, ему здесь не место». «Но это же неправильно, тут его дом». «Раз он остался», — проворчал Йен, — «пусть учится держать слово». «Мы молчали весь остаток пути». «Я привычно ощутила свою вину, а вместе с ней страх и разочарование. Зачем я здесь?» «Потому что здесь твой дом», — как ни странно прошептала Мелани. Она ощущала тепло рук йена и Джейми, крепко сплетенных с моими. «Где еще у тебя будет такое?» «Нигде», — призналась я. И окончательно раскисла. «Только это не значит, что здесь мой дом. Твой? Да, но не мой. Мы с тобой в одной пряжке». «Не напоминай». Я слышала ее необычайно ясно. Последние два дня не вела себя тихо, выжидая и тревожась, в надежде снова увидеть Джареда. Разумеется, я тревожилась не меньше». «Может быть, он с Уолтером?» С надеждой подумала она. «Мы не за этим туда идем». Естественно. В ее тоне слышалось раскаяние, но я поняла, что Уолтер значит для нее куда меньше, чем для меня. Естественно, ей было грустно, что он умрет, только вот она с самого начала смирилась с подобным исходом. Я же никак не могла принять его смерть даже сейчас. Уолтер был моим другом, не ее. Он защищал меня. В больничном крыле нас встретил привычный тусклый свет лампы. Теперь я знал, что они работают на солнечных батареях, которые днем подзаряжали на свету. Мы дружно зашагали быстрее и одновременно, не сговариваясь, замедлили шаг. Я ненавидела эту комнату. Голубоватый полумрак и странные тени от тусклой лампы делали ее зловещей. Здесь даже пахло иначе. Удушливый запах долгой болезни смешанный с жутким перегаром. С края одной койки свисали ноги похрапывающего дока. Уолтер, высохший и страшно изнуренный, наблюдал за нашим приближением с другой койки. «Принимаешь, посетителей Уолт!» — прошептал Йен. Взгляд Уолтера скользнул в его сторону. М -м -м, простонал он на безжизненном лице, слабо зашевелились губы, кожа влажно поблескивала в свете ночника — «Тебе что-нибудь нужно?» — прошептала я и высвободила беспомощно повисшие руки. Глаза под полуопущенными веками шарили в темноте. Я шагнул чуть ближе. «Я могу хоть что-то для тебя сделать? Хоть что-нибудь?» Блуждающий взгляд у Уолтера упал на мое лицо. Сквозь боль и пьяный угар в глазах блеснула надежда. «Наконец-то!» — прерывисто хрипло выдохнул он. «Я верил, что ты придешь. Я так ждал». «О, Гледис, мне столько всего нужно тебе рассказать!»